После того, как с великим трудом удалось выбить эту действительно неподъемную установку и переправить ее в ангар, на что ушло несколько ужасно долгих часов, тот с Таисеей Петровной направили излучатель на борт корабля и, включив, начали постепенно изменять частоту. Сказать, что это не помогло, ничего не сказать. Корпус корабля даже не изменил цвет, хотя подобные установки могли разрезать любой корабль, словно раскаленный нож кусок масла. А вот установки после всех этих попыток потребовался ремонт. «Да уж, археологи спасибо не скажут», — вздохнул Кирилл, глядя на сочащийся из-под защитного кожуха сизой дым. Бен подошел к месту, куда было направлено излучение с кувалдой в руках, и со всего Махуса донул по корпусу. Гул металла еще несколько секунд гудел под сводами ангара, а на ячеистом корпусе корабля не осталось и следа. «Основательно!» — сквозь эхо слова Бена были еле слышны. «Какие есть еще идеи?» Кто доблокотился на лабораторный стол и потер грязными ладонями лицо, оставляя на нем традиционную окраску индейцев Чироки. «А при тече умели строить корабли?» «Что? Как ты их назвал?» – резко взвился Митрус. «Ну, с археологами общаешься?» «Есть у меня там пара знакомых». «Слушай меня, парень, эти коллеги разрушили мне все планы на безбедный отдых где-нибудь в Глизе своими сверхважными открытиями». Это из-за них мне не удалось быстренько здесь все закончить. Они запудрили мозги начальству, что их камни из хлепа важнее, чем разгадка инопланетных технологий. тут уже буквально орал, но вдруг он словно вспомнил что-то. Глубоко вздохнул, проводя дыхательное упражнение, и продолжил уже гораздо спокойнее. В общем, держись от них подальше, они тебя используют. В этот раз в столовой было тихо. Гораздо тише, чем обычно после рабочего дня. Из посетителей здесь были только несколько рабочих и пара инженеров, что заняла привычные места за крайним столом и доедала свой синтетический ужин. «Может, мы что-то упустили?» – произнес Босфоров, апатично ковыряясь в не слишком аппетитной питательной смеси. «Нет!» Чужой человек вряд ли бы понял, какие эмоции сейчас испытывает этот здоровяк. Но за много лет, что они знакомы, Кирилл научился различать проявления его чувств. Поэтому только он знал, что Бен сейчас удручён в точности так же, как и он сам. Наверное, ты прав, но меня не покидает ощущение, что мы что-то упускаем. Эльза! Вскрикнул Бен и помахал рукой куда-то за спину товарища. Он не заметил, как в столовую вошла их знакомая, и уже взяв свой ужин, спешила присоединиться к инженерам, надеясь избежать возможности познакомиться с компанией рабочих, которые не сводили с неё хищных взглядов. «Здравствуйте, Бен. Как ваши дела?» «Хорошо». Гриммас растянулся в глуповатой улыбке. «Шовинистый алкоголик тоже на месте, и у него дела не очень», – бросил Кирилл, стараясь побыстрее прикончить свою порцию. «Вы всё так же грубые что мне непонятно, как вас терпят ваши друзья». Однако я вам рада. С чего бы это? Босфоров даже чуть не поперхнулся. Я уже неделю не могу ни с кем поговорить по душам. С прилета ведь неделя прошла? Именно так. Гримас ловил буквально каждое слово девушке. Влюбился, что ли? Хорошо, а то я совсем в счет времени потеряла. Меня направили в колонию. Там под землей обнаружили обломки нескольких малых судов, и они хотели, чтобы я им как-то помогла понять принципы их работы. «Но это не моя специальность, и вообще меня не для этого сюда командировали. Но эти ослы, упертые, заставляют меня разбираться во всех этих схемах и прочем». «А чего они не отправили туда нас?» – оживился Кирилл. «Это могло бы нам помочь с крейсером в комплексе». «Я не знаю». Возмущению девушки не было предела. «Мне вообще непонятно, как их до руководящих должностей допустили». «Поможем?» – обратился к другу Бен, красноречиво кивнув в сторону девушки. «Ну, я не знаю, у нас работа в самом разгаре!» Босфоров состроил максимально высокомерную гримасу. «Не минуты на отдых!» «Брехло!» – рассмеялся в голос здоровяк. «Завтра выходной!» «Ты чего это такой разговорчивый стал в последнее время, а?» «Длинный язык до добра не доводит, сам знаешь!» «Там есть выпивка?» «Кажется, Бен решил использовать все козыри, чтобы убедить друга». «Да!» – воскликнула девушка, когда до нее дошло, к чему клонит гриммас. местный гонят какой-то бор... Э... Напиток из местного аналога полонии». «Абсент!» – торжественно произнес Бен, попросительно глядя на Кирилла, ожидая утвердительного ответа. Тот, взглянув из-под лобья, надулся. Было понятно, что друг просто использует его, чтобы выбраться с Эльзой в колонию. Однако его одного Митрус вряд ли отпустит, ибо аргумент про находку в колонии работать не будет из-за того, что Бен – специалист более узкой направленности. Ему нужен кто-то еще, ибо Сфоров подходит на роль второго профессионального специалиста, как никто другой. «Ладно», – махнул в ответ тот. «Съездим, посмотрим, что они там нашли». Бен с Эльзой довольно улыбнулись и, быстро прикончив остатки ужина, поднялись из-за стола. Кирилл Диланна не спешил с едой и сказал, чтобы они его не ждали. Внутренне он ликовал, что наконец-то на этой планете сухого закона нашлось место для выпивки. Да еще какой! Однако внешне он никак не проявил своего настроения, чтобы они не увидели его истинные мотивы и окончательно не утвердились в его алкозависимости. Ещё чего. На следующий день, в предвкушении хорошего вечера, Кирилл ввалился внутрь вездехода уже знакомой конструкции, однако другой раскраски. Вездеход археологов был раскрашен в белый и оранжевый цвета, когда здесь преобладал серый. В салоне его встретила сладкая парочка и еще несколько рабочих, направляющихся домой после ночной смены. Вчера вечером Кирилл так и не встретил Бена ни в жилом блоке, ни в комплексе. Где же он пропадал с этой бестией? «Здравствуйте», – произнесла Эльза с хитрецой в глазах. «Так непривычно видеть вас с утра без похмелья?» «Очень смешная шутка», – гулко ответил тот. «Я бы мог ответить более колко, но не буду». «Почему же?» Бенна, похоже, такое положение вещей искренне удивило. «Не хочу обидеть даму!» Здоровяк замолчал, явно пребывая в шоке, а Эльза лишь пожала плечами. Путь в колонию был довольно скучен, рабочие о чем-то тихо разговаривали, сладкая парочка все шепталась и хихикала, но Босфорову не было до них никакого дела. У него впереди замаячила цель, ради которой он был готов пойти на преступление, о чем стыдно было признаться даже самому себе. Транспорт несколько раз за поездку сильно тряхнуло, что объяснялось местоположением колонии. Ее основали на обширном горном плато, которое словно лес, обступили тонкие, но очень высокие каменные шпили. Причина их происхождения не была ясна ни колонистам, ни ученым, что трудились в колонии. Однако место было очень удобное для посадки и хорошо различимое с высоты, поэтому сюда и опустилась первая колониальная судна. Люди быстро выстроили здесь типичный для колонии городок и стали обживать местность. Расчистили место под фермы и биосферы, проложили дорогу сквозь каменистый лес, наладили постоянную связь с орбитальной станцией и начали осваивать добычу полезных ископаемых. Но тут перед ними встали две проблемы. Первый был внезапно обнаружившийся дефицит продовольствия, который до сих пор до конца не был ликвидирован. А второй – это свойства местной горной породы. Она оказалась необычайно прочной, настолько, что даже горнопроходческие машины на основе лазерных резаков не справлялись с ними. Долгое время геологам и шахтерам не удавалось достичь каких бы то ни было успехов на этом поприще. Кто-то уже заговорил о нереспектабельности и убыточности данного предприятия и колонии в целом. Хотели даже свернуть всю экспедицию, но вдруг произошло нечто из ряда вон выходящее. никто по имени Роберт. Фамилию почему-то не уточняют. Один из геологов, причем из руководящего состава, был очень сильно расстроен разговорами о закрытии экспедиции и остановке финансирования данного проекта. Так огорчился, что набравшись устроил погром в лаборатории, где стояла крупная фляга с жидким азотом. Раздолбав два недешевых аппарата для тестов, он принялся за охлаждающую установку, используя при этом здоровый мультитул, отнюдь не по прямому его назначению. Жидкий азот? Вылившись из пробитой фляги, заполнил помещение лаборатории плотным облаком пара, от которого Роберт решил спасаться на улице. Из открытой двери вместе с Робертом на камень плато вывалился и азот, мгновенно закипая и испаряясь. После этого он обнаружил вместе где азот сильно остудил породу, что она стала очень хрупкой и легко ломалась даже руками. Радости не было предела, и после этого случая горняки начали рыть шахты с неведомой доселе скоростью. И помимо всего этого, Роберт своей выходкой решил еще одну проблему, которая к тому времени еще не успела возникнуть. Колонистам стало не хватать жилья, и теперь новые жилые помещения просто бурились прямо в плато, некоторые из которых соединялись подземными проходами образуют целую сеть ходов. Местные жители даже в шутку назвали колонию «моровейником», Все это Эльза поведала друзьям, когда они ступили на каменистую почву, спустившись до апарелли вездехода. Вокруг плато, на котором как грибы после дождя были понатыканы маленькие хибарки в с колониальными постройками, из которых можно было попасть в подземные помещения, между ними сновали немногочисленные жители и несколько стаек ребятни. Картина более чем унылая. Даже на фоне исследовательского комплекса, что располагался целиком на оставленной самой колонизации наземной станции, сверкающей яркими огнями освещения. «Нам сюда!» Эльза повела Кирилла с Беном куда-то за лабораторию, к дальнему концу плато. Там она остановилась у ничем не отличающейся от других хибары и вежливо постучала в крепкую металлическую дверь. Через минуту из-за двери послышался скрип задвижки, и из Хибары показалась женщина, ростом чуть ниже Кирилла и возрастом его точно не превосходящая. «Эльза, милая!» Улыбаясь во все 32 зуба, воскликнула она, всплеснув руками так, что иначе как барышни, Босфоров теперь называть её не мог. «Так ты уже вернулась? А это те друзья, о которых ты рассказывала?» «Привет, Марта!» «Да, это они, доктор Ингстон у тебя?» «Тише ты!» – грозным шепотом прошипела барышня и, оглядевшись и убедившись, что никто их не слышит, продолжила. «Если кто-то узнает, что мы с ним вместе, мне же проходы не дадут!» Красноречиво переглянувшись, друзья вошли в дом вслед за Мартой. Внутри все оказалось сильно лучше, чем ожидал Босфоров. Освещением здесь служили регистрационные полосы под потолком, выполняющие еще и функции домашних камер. Повсюду была уютная отделка декоративными деревянными панелями, а на полу лежали ковры, мебели было немного, но это было объяснено тем, что данное жилое помещение заселено наподобие старых добрых коммуналок, то есть большое количество комнат, в каждой из которых живет один человек или же целая ячейка общества. И самое главное, что удивило Кирилла, это тот факт, что все подземные помещения были прямоугольными в сечении и совсем не напоминали пещеры. Спустившись сюда через убогую хибару, он словно перенесся куда-то далеко в атмосферу уюта и тепла, что никак не вязалось с представлением о подземельях. «Он сейчас в душе», — сказала Марта, когда вся троица мирно расположилась на диване в общем зале. «Придется чуть-чуть подождать». «Ничего страшного», — вежливо улыбнулась Эльза и хотела еще что-то сказать, но Марта ее перебила. «Это все с теми кораблями связано? Ох, не нравится мне все это». «Только ведь устроились, только жизнь пошла спокойная, и тут тебе находка, инопланетяне идти». «Ну, по сути, для этого мира инопланетянами являемся мы», – вставил свое слово Кирилл и тут же пожалел об этом. «Как это? Нет, дорогой мой, мы же люди, колонизаторы. Мы никого не убивали, место чужое не занимали, никого не притесняли и не вынуждали освободить нам место». «Но ведь это не наш мир», – усмехнулся Босфоров. «Мы пришельцы». «Если вы считаете себя таковым, то это ваше право», – обиженно воскликнула барышня. «А я себя так унижать не намерена». Кирилл хотел было накинуться на нее с еще большей силой, но тут из проема, завешенного шторкой из нанизанных на длинные шнурки крупных бус, выглянул худощавый молодой человек с обширными кругами под глазами и мощными залысинами в белом просторном комбинезоне исследовательского персонала. «Приветствую, мисс Эльза», – добродушно улыбнулся ученый и пожал руку Кириллу и Бену, представившись доктором Рингстоном. «Это вы обнаружили корабли?» «Не то, чтобы я лично», – смущенно опустил глаза в доктора «Горнопроходчики обнаружили, а наша группа занимается их исследованием и, честно говоря, нам не хватает знаний и опыта в этом вопросе». «В каком?» – Бен поелозил на диване, который для человека его размеров казался не слишком удобным. В вопросе устройства космических кораблей. А как глубоко вы их обнаружили? Не слишком. Рингстон вытащил из нагрудного кармана очки и водрузил их себе на нос. Однако они пролежали там несколько десятков тысяч лет, и время их не пощадило. Думаю, вам стоит самим взглянуть на них перед тем, как наша группа продолжит их исследования. Согласен. воскликнул Бен, буквально взлетев с дивана. Кивнул Марти на прощание и дернулся было к выходу. Но Эльза направилась к неприметной дверце слева, которая, как оказалось, вела в просторный коридор. Это было похоже на улочку провинциального города, где наносилась веселая музыка, а из приоткрытых дверей сквозняком приносила окружающие голову запахи домашней выпечки. Последними выходили Босфоров с доктором, к которому он обратился шепотом и обрисовал интересующий его деликатный вопрос. «Как только закончим с кораблем, я вас сразу же направлю по нужному адресу», улыбнувшись, ответил Рингстон и добавил, «Только сами понимаете, алкоголь на этой планете очень дорогая вещь». Инженер в ответ сделал сложный жест, который дословно означал что-то вроде «все схвачено». Место, где обнаружился образец инопланетной технологии, оказалось за углом. Ничем не отличающаяся от остальных дверь из улочки, вела на этот раз не невабжитую, как бы сказал Кирилл, пещеру. После стука, который показался каким-то условным сигналом, их впустил внутрь рослоэдитина, почти дотягивающий ростом Добена, но превосходящий его мускулатурой. Пройдя недлинный коридор, вся группа оказалась в обширном пустом помещении с освещением в виде закрепленных по периметру маячковых светильников, и в центре него была раскопана глубокая яма, на дне которой распластался продолговатый и каплевидный предмет 5 метров в длину. Ячеистая структура и передняя трапециевидная выемка под смотровой иллюминатор были хорошо знакомы инженерам, но вот обрубки крыльев и узкие пазы, которые явно предназначались для вооружения, были чем-то новеньким. Взгляд Кирилла тут же зацепился за еле видный контур овальной формы в верхней части. Оперевшись на корпус руками, он стал рассматривать поверхность, буквально касаясь ее лбом. Бен в это время обратил внимание на заднюю часть, откуда выпирали два продолговатых составных цилиндра, видимо исполнявшие роль двигателей. Здесь возраст корабля проявлялся гораздо сильнее. Острые окаменелые наросты в месте, где были выходные отверстия и ржавчина, почему-то ярко-рыжего цвета. Красноречиво говорили о том, что этот аппарат здесь лежит очень давно, однако никак не десятки тысяч лет. «Вы пробовали открыть его?» После нескольких минут осмотра произнес Кирилл. «Как? Мы даже не знаем, что это за штука!» «А давно ее нашли?» Тон Кирилла не сменился ни на нотку. «С месяц уже, наверное?» «И у вас не возникло желания исследовать внутренности этого корабля?» Теперь же Босфоров был явно удивлен. «Ааа, нет?» «Ну вы даете!» Задумчиво пробубнил инженер и тут же встрепенулся. В общем, бурение, направленные взрывы и излучатели тут не помогут, пробовали. Однако, пока наша подруга рассказывала про известного первооткрывателя Роберта, Эль, застоявшая все это время в сторонке, налялась краской, но глаза не опустила. «У меня возникла занятная идея». «Заморозить?» – уточнил Бен мысль, которая пришла ему в голову. И «Именно так, друг. Доктор Рингстон». Вы можете убедить шахтеров одолжить нам ненадолго их морозильную установку? Через пару часов все было готово. Кое-как рабочие внесли в помещение через узкий проход громадную установку направленной заморозки, довольно дорогой и сложный аппарат. К тому же, судя по кряхтению рабочих, очень тяжелый. Но вот ее внесли, закрепили, настроили и под нетерпеливыми взглядами ученых активировали. Кирилл ожидал чего угодно. Что аппарат начнёт разрушаться, что луч отскочит и заморозит потолок прямо над ними, что кабина, вход в которую он смог идентифицировать в том самом контуре, откроется и явит своё нутро. Но произошло совершенно противоположное. Корабль не отреагировал никак. То есть совершенно никакой реакции на температуру, близкую к абсолютному нулю. Само помещение покрылось инеем, и Эльза с несколькими рабочими решила покинуть место раскопок из-за холода. по кораблю хоть бы хны. «Это занимательно», – протянул Бен, подходя к месту, куда был направлен луч морозильной установки. «Это бред», – вспылил Кирилл. Он возлагал на этот метод все свои надежды на хотя бы одиночную попойку в жилом блоке. «Ну чего тебе надо, а?» «Мы же уже всё перепробовали, как тебя вскрыть, грёбанный ты кусок инопланетного железа!» Он подхватил с пола инструмент, судя по всему, лопату, и долбанул по безразличному корпусу, затем опустил орудие и, отдышавшись, произнёс, «Прошу прощения». Воцарилась неловкая тишина, в которой выделялись лишь хруст почвы под ботинками переминающихся рабочих и гул, работающий в режиме ожидания морозильной установки. Идей больше не было. Все способы, что могли сработать, они уже перепробовали и, видимо, придется отступить. Корабль так и останется стоять в подземном ангаре в качестве музейного экспоната. Кроме того, местный аналог абсента останется на этой не слишком гостеприимной планете, так и не непопробованным. Не то чтобы это было его главной мотивацией, но любопытство бывалого выпивохи играло в нем достаточно устойчиво. Придется покинуть планету, так и не раскрыв тайну инопланетян, и возвращаться к рутине в инженерно-конструкторском отделе. С этими невеселыми мыслями Босфоров медленно направился на выход, намереваясь хоть немного очистить голову от мрачных мыслей на свежем воздухе, чего он не увидел, как Бен безнадежно прикоснулся к шершавым ячейкам на поверхности корабля. Сначала раздался громкий щелчок, через секунду легкое шипение и затем низкий гул, с которым открылись тренированные створки на верхней части корабля, открывая вид на свое нутро и заполняя пещеру затклым смородом давно разложившейся мумий. Не успело солнце зайти за горизонт, а группа инженеров уже спускала на импровизированном лифте морозильную установку прямо на дно ангара. Процесс ее транспортировки запомнится всем участникам надолго и будет отдавать болью в сорванной спине и перенапряженных мышцах рук. Однако рабочие, не без помощи инженеров и крепкого словца, смогли таки дотащить громадину сквозь узкие коридоры прямиком к ангару. «Нехорошо это», – произнес помогавший им доктор Рингстон. Что именно? – потирая натертые руки, поинтересовался Кирилл. «Надо было предупредить шахтеров, что мы установку сюда заберем». «Да ладно тебе!» – усмехнулся Босфоров. «Ничего страшного не случится, если они один вечер посидят без работы. И даже если начнут возмущаться, после нашего успеха начальство с кем угодно договориться. Однако Митрус был далеко не рад прибывшему аппарату и людям его сопровождающим. Долго возмущался, что посторонним сюда нельзя, но выслушав рассказ Босфорова, сменил гнев на милость, однако ворчать не перестал. Тем временем установку, которая на фоне корабля выглядела совсем невнушительно, развернули излучателем в сторону предполагаемого входа. Идингстон принялся за настройку. Все остальные, кто не был как-то задействован в предстоящем эксперименте, разбрелись по ангару, с открытым ртом разглядывая шедевр инопланетного кораблестроения. Короткий щелчок, и по ангару стала распространяться усиливающееся с каждой секундой гудение. «Выставлю мощность побольше», – предупредил Рингстон, не отрываясь от панели управления. «Этот, мне кажется, должен быть попрочнее». «Это не опасно?» – резонно поинтересовалась Эльза. «Если мы не будем попадать под узлочение, нам ничего не грозит, ну, разве что простуда». «Подождите, вы сказали этот?» – удивленный взгляд Митруса впился в ученого. «Вы нашли еще корабли?» «Неважно, друг мой». Тот взглянул на своих подчинённых, но в ответ получил невнятный жест, который означал что-то вроде «Мы потом всё объясним». Гудение уже становилось трудновыносимым и в этот момент, лёгким движением руки, установка была активирована и из сопла устремился луч, тут же ударившийся в молчаливую тушу корабля. Поверхность покрылась навигью и с неё начал падать тяжёлый пар. Ангар очень быстро заполнялся морозным воздухом, отчего несколько рабочих решили покинуть место эксперимента. Однако инженеры стояли как вкопанные и завороженно пялились на место контакта луча. Это продолжалось лишь минуту, но воздух в ангаре успел настолько промерзнуть, что даже на потолке появились наросты иния. При этом корабль, как и прежде, был непоколебим. Ячейстый корпус оказался абсолютно целым и не изменился ни на йоту. И это всё? Несколько обиженно спросил тот. Установка выработала накопленную энергию, Рингстон указал на экран, где была показана процентная шкала, значение на которой было меньше одной сотой процента. «Можно зарядить еще, но это займет пару-тройку дней». «Это слишком долго», — возникнул Митрус, ища глазами Кирилла, а тот уже был на месте контакта, до которого мог дотянуться рукой, что он и сделал, едва контролируя свое тело из-за дрожи, и… ничего не произошло. Полминуты Босфоров очень неловко трогал место заморозки и тут же отдергивал руку, ведь корпус все еще был катастрофически холодным. Все наблюдали за его действиями, не отводя глаз, но в какой-то момент Митрусу это надоело, и он крикнул «Хватит, Кирилл! Это бесполезно! Идите сюда!» Но он не останавливался, и когда рука уже совсем потеряла чувствительность и смогла задержаться на поверхности инопланетного корабля немного больше секунды, произошло то, что... Чего так ждал весь состав команды инженеров. Фрагмент из нескольких треугольных ячеек подался вниз примерно в центре корабля и высвободил пологий трап, который опустился прямиком на Иди. Хоть кирилла и переполнял триумф от того, что его теория оказалась верна, но он прекрасно понимал, что ближайшие сутки ему придется провести в медблоке, восстанавливая руку. Внешняя температура не соответствует норме. Проникновение внутрь, распознать. Неизвестные формы жизни, намерения неясны, пробудить стражников. Стражники отсутствуют, захватить, перестроить в ряды стражи. Комплекс одобряет, приступаем. Первым на борт поднялся, конечно же, Митрус, аргументировав это тем, что он ответственный за каждого из его команды и не хочет отвечать перед начальством в случае смерти остальных. О том, что в случае его гибели отвечать придется инженерам, он как-то не подумал. Кирилла он вообще хотел тут же отправить в медблок, но он категорически отрицал все его доводы и аргументы. Еще бы. Прямо перед ним открывалось столько перспектив, и поднимаясь по тонкому, но по ощущению очень прочному трапу внутро корабля, он буквально кожей ощущал, как окунается в океан тайных знаний. как ему открывается ответ на вопрос, что мучил человечество не одну сотню лет. Такое нельзя пропускать, даже ради собственного здоровья. Следом за Тоддом и Кириллом на борт поднялись Бен с Таисеей Петровной. Эльзы остались снаружи, под угрозой подачи рапорта Митрусом Высокому Начальству. Место, где они оказались, было очень похоже на коридор подземного комплекса, только потолок был не прямоугольным. А в виде трапеции, по вершинам которого шли такие же желоба, которые здесь испускали неяркий зеленоватый свет. Слева он упирался в переборку, составленную из все тех же треугольников. А вот вправо коридор тянулся, видимо, к самой корме. Шириной он был метра 3, так что тесно не было никому. Значит так. Тот резко развернулся, от чего Таисия Петровна даже подпрыгнула. Сейчас разделяемся и обследуем все отсеки, но по специализации. Таисия Петровна, вооруженный отсек, Кирилл на мостик, Бен. На вас общая структура корабля, а я займусь силовой установкой. А нелогичнее ли будет держаться вместе, встрял Босфоров, мы сейчас на инопланетном корабле. Мало ли какие тут могут быть неожиданности, может у него есть своя система внутренней безопасности, в чем я почти уверен, и вообще, есть же дроны. «А может, я сам буду решать, как мы будем действовать?» выкрикнул Митрус и тут же замолчал. И не от того, что осознал глупость срыва своих нервов на подчиненных, а скорее от разнесшегося по чреву корабля чудовищному эху. «Вам виднее!» Когда гул в ушах поутих ответил Кирилл и чуть не закричал от легшей на плечо руки. Сзади, широко улыбаясь, стоял Бен. «Эльза-специалист!» пробормотал он и кивнул в сторону начальника. «Ага, а сам предложить не можешь?» – язвительно произнес Кирилл, поняв, чего от него хочет друг. Тот в ответ лишь извинительно развел руками. «Тот, у нас за бортом стоит сейчас специалист по силовым установкам. Она может вам помочь, если вы в чем-то не сможете разобраться». Начальник явно почувствовал тонкий укол в словах Босфорова, однако ответил, коротко «посмотрим». и раздав всем портативные коммуникаторы, зашагал в дальнюю часть коридора, оставив подчиненных предоставленными самим себе. Эх, ну и перца же нам в старший поставили. Вздох разнесся по нутру корабля, не слабее крика Митруса. б будь осторожен, хорошо? Не волнуйся. Здоровяк хитро подмигнул напарнику и двинулся вслед за Тоддом. Наверняка будет его уговаривать Эльзу пустить в корабль. Ловелась на полставки, блин. А мостик оказалось гораздо сложнее, чем предполагалось изначально. В любом нормальном корабле подобного размера, мостик располагался либо в специальной рубке сверху от основного корпуса, чего здесь не наблюдалось, либо на носу. Здесь же доступ в носовую часть был отрезан наглухо. Двери хоть и открывались сами, когда к ним подходил Босфоров, но не все. Словно корабль не хочет допускать неизвестно кого до жизненно важных органов. От бессилия продвинуться дальше в сторону носа корабля, Кирилл двинулся дальше в поисках чего-то поинтереснее, чем обычный коридор, в котором на удивление совершенно не было пыли. Тёмные монолитные плиты, освещенные тусклым зеленоватым светом, почему-то вызывали в голове не страх или тревогу, а действовали успокаивающе и казались очень уютными. Человеку было не дано понять, как такое мрачное окружение может быть уютным, но он чувствовал. и поделать с этим ничего не мог. Бродя по коридорам, которые то и дело приводили его к запертым дверям неизвестных отсеков, Кирилл начал замечать, что они были отнюдь не горизонтальными. Наклон был едва заметным, однако ощутимым, и представив модель корабля, было нетрудно понять, что наклон шел в конкретную точку корабля где-то в его центре. Там наверняка располагалось что-то очень важное. Стоило Кириллу прийти к этому выводу, как следующий смежный коридор оказался полностью свободен, тогда как другие такие же были наглухо заблокированы дверьми. Не думая долго, он двинулся вперед и вверх, забыв о собственных опасениях касательно системы безопасности. Однако буквально через минуту Босфоров уперся в черную монолитную стену. Не было никаких сомнений, что это была именно стена, а не очередная запертая дверь. Осмотревшись, Кирилл понял, что коридор не закончился, просто перешел в вертикальную плоскость и продолжил дальше на высоте примерно 10 метров. «Есть новости!» – раздалось из коммуникатора в ухе «Это Бен!» – тут же ответил ему взволнованный бас дарвика. «Я заблудился!» Кирилл хохотнул и произнес. «Это Босфоров! Тут шахта вертикальная! Возможно, за ней мостик! Нужна лестница!» «Я не могу найти инженерный отсек!» Резко ворвалась в эфир паникующая Таисия Петровна. «Так, всем спокойно, без паники, сейчас я вас найду!» «А что мне делать?» – не дождавшись ответа возмутился Кирилл. «Подожди, сейчас я приду!» «Да нужен ты мне больно, я и сам могу во всем разобраться». Босфоров злобно зашагал в обратном направлении, вспоминая, где можно достать лестницу. Дорогу назад он запомнил хорошо, поэтому с выходом проблем не возникало. Портативная лестница обнаружилась у одного из рабочих, которые уже забрались на корабль вовсю там гуляли. После пары минут глупых препирательств, рабочие все-таки уступили необходимое приспособление, и по прошествии еще 10 минут Кирилл уже забирался из коридора в просторный отсек. Это был круглый зал метров 20 в диаметре, по периметру которого виднелись прямоугольные выемки в стенах. От каждой из них по потолку шли узкие желобки в центр, откуда на тонких кабелях свисала совершенно непонятная монструозная конструкция, состоящая из неведомых человеку механизмов, опутанных сетью узких трубочек, мерно пульсирующих зеленоватым свечением, но гораздо более тусклым, чем лампа в коридоре. Но это не было органикой. Явно прослеживалось механическое происхождение сего Чудо-Юда, Из центрального блока в стороны расходились несколько таких же кобелей, на которых были прикреплены блоки поменьше. Кирилл насчитал их не менее 20, и самое интересное, что между блоками то и дело проскакивали разряды, однако ни единого звука слышно не было. Место выглядело величественно, казалось, что этот механизм является сердцем корабля, находящегося в анабиозе. Присмотревшись, Кирилл обнаружил, что выемки в стенах состояли из материала, похожего на мутноватое стекло. Подойдя к одной из них, он царапнул ногтем и чуть не умер от неожиданности, когда вся секция вместе с выемкой резко подалась на него и с тихим шипением стала подниматься вверх, освобождая проход внутрь. Оказалось, это была дверь в небольшую комнатку, которая постепенно наполнялась светом из-за того, что желобки на потолке начинали светиться. Возможно, это гибернационная капсула или спасательный отсек, неважно, нужно его осмотреть. Кирилл, не раздумывая, влез внутрь на четвереньках, ибо порог здесь был около метра. Выпрямившись, он начал рассматривать заметные стеклянные вставки на стене, которые, видимо, представляли собой шкафчики для хранения личных вещей. Догадка о спальном отсеке подтверждалась. Босфоров уже потянулся к уху, чтобы сообщить Митрусу, что нашел кое-что интересное, но ничего не успел сделать. За спиной раздался тихий щелчок, на который он тут же обернулся и обнаружил дверь, которая уже опускалась на место и с шипением вставала в проем. Сделать Кирилл уже ничего не успевал, поэтому мысленно приказал себе не паниковать и, схватившись за коммуникатор, заорал. «Тот, я на верхней палубе, меня заперло в маленьком отсеке, нужна помощь!» Ответа не последовало, как и шипение помех, которые обычно сопровождали радиопередатчики на каждом шагу. Видимо, отсек блокировал радиосигналы. Тем временем, внутри стального отсека, если это был он, наполнялось низким гудением, и замутными дверками шкафчиков, как их обозначил Кирилл, начали мелькать уже знакомые разряды зеленоватого цвета прямо вокруг толстого стержня, который светился сильно ярче, чем осветительный желоб. Звук постепенно становился громче, и в конце концов его стало невозможно выносить. За мутным стеклом двери почудилось движение, но рассмотреть, что именно там происходит, у Кирилла не было возможности, ибо оглушительным звуком его буквально придавило к полу. Сколько продолжалась пытка звуком, понять было сложно, но в итоге сознание помутилось, и Восфоров провалился в темное забытие. «Гордон, ты там скоро?» – раздалось из Штрека. «Смена уже закончилась, пошли поедим!» «Да, иду я уже, иду!» Зычным басом ответил рукастый мужчина, закидывая на плечо мешок с обработкой. «С утра наверняка докопаются, что обработку копим, поэтому лучше ее сейчас захватить, кроме того по пути». Мешок был увесистый, еще бы. Весь день археологи соскребали ее с этих древних монолитов. Когда же они уже докопаются до конца и успокоятся?» Проходя мимо короткого ответвления, рабочий остановился размять спину и, хрустнув шеей, заметил едва видное зеленоватое свечение со стороны исследованного тупика. Смутившись, он все же решил проверить, что это археологи там установили такое. Уже в проходе он разглядел полосу зеленого света прямо в стене тупика, тянущуюся сверху вниз и делящую стену ровно пополам. Свет этот успокаивал, хотелось смотреть на него и не отрываться подольше. Когда же он подошёл вплотную, то уже почти не ощущал своего тела. Сознание витало где-то далеко, а свет дарил лёгкость и безмятежность. Поэтому он даже не обратил внимания, когда стена, разделённая зелёным светом, начала разъезжаться в стороны, показывая то, что было скрыто за ней. А там было нечто отдалённо напоминающее огромный цветок, в центре странного вида рисунок, от которого во все стороны расходились тонкие. длиной в полметра лепестки, и весь этот рисунок был как бы подсвечен зеленым изнутри. Это было бы интересной находкой, если бы Гордон владел собой, но он лишь стоял с глупой улыбкой и наблюдал, как рисунок неспешно оживает, раскрываясь в его сторону восьмью металлическими пальцами по метру каждый и тянется к нему. Как медленно оживают лепестки, оказываясь такими же пальцами, только поменьше. Как в зеленом свете, они безболезненно впиваются в его кожу и тянутся внутрь. Последнее, что успел заметить рабочий перед тем, как его сознание окончательно угасло, это уродливую руку с двумя локтями и тремя широкими пальцами, что все так же неспешно вытянулась из центра рисунка и рывком вцепилась в его глупо улыбающееся лицо. Пробуждение было похоже на приземление после затяжного прыжка Хлоп, и вот он уже ощущает свое тело и в целом чувствует себя неплохо, даже уши не болят, хотя после такой жесткой обработки звуком они должны были как минимум гореть. Кирилл даже на миг обрадовался, но затем понял, что ничего не видит, словно бы находился в абсолютно кромешной тьме. Подвигав руками, он пришел к двум выводам, что он лежит и что вокруг него не тот стальной отсек, который оказался совсем не стальным. Поднявшись, он попытался на ощупь понять, где находится, и тут резкая боль пронизила затылок и шею в районе позвоночника. Боль была такая сильная, что окружающая тьма светилась искрами из глаз. «Твою мать!» – прошипел Босфоров, когда прекратил кричать. «Мать, муть, мыть, койка, кровать, спать». Кто-то говорил по ощущениям, стоя прямо перед ним, все тише и тише. «Кто здесь?» Здесь, тут, там, гам, шум, ум. Голос был негромкий, но хорошо различимый, и казалось, что он его знает. Нужно только еще его послушать. «Кто-то такой!» – выкрикнул Кирилл, готовясь прислушиваться к пародисту. Но ответ был совершенно не таким, какой он ожидал услышать. Контакт долго нужно изменить. С ужасом до Кирилла дошло, что это был его собственный голос. Одобрение. Вопрос. «Я не понимаю». От слов, обращённых к нему со стороны неизвестно кого, произнесённых его же голосом, голова совершенно отказывалась соображать. Захотелось выйти, сбежать, захотелось освободиться. На границе сознания промелькнула фраза, сказанная когда-то самому себе «Не паниковать». И провалилась в бездну панической атаки. Кирилл закрутился, пытаясь будто бы сбросить со своей головы нечто чужеродное. Оторжение, страх... произнес неизвестный, и тут же окружение изменилось. Вокруг заплясали зеленые искры, поднимая сознание Кирилла из абсолютной черноты и возвращая его в собственное тело, вокруг которого уже столпились товарищи. На этот раз пробуждение оказалось болезненнее и тяжелее. Голова вместе с шеей гудела, а каждое движение, которое он пробовал сделать, вызывало нестерпимую боль. «Лежи и не двигайся!» – голос доносился, словно бы из-под подушки. «Вызывайте медиков, срочно!» Как его доставили в медблок, он не помнил. Сознание то отключалось, то возвращалось обратно. Окончательно в себя Кирилл пришел только когда врачи провели над ним несколько манипуляций. Сознание наконец-то прояснилось и по глазам ударил яркий больничный свет. «Неприятно!» – послышался басистый голос слева. «Мне тоже не понравилось!» Не без труда повернув голову, Кирилл обнаружил пытающегося усесться на миниатюрном кресле Бена, «И как ты в него поместился-то?» Язык ворочился нехотя. Здоровяк лишь развел руками, добродушно улыбаясь. «Как ты?» «Уже лучше. Долго я валялся?» «Тридцать три минуты и 16 секунд!» Ответил голосовой помощник, встроенный в больничную койку. «Да ладно!» «Что ты помнишь?» Вопрос был максимально логичным, но все же загнал Кирилла в тупик. С одной стороны, хотелось поделиться своими ощущениями, но с другой... Что-то внутри подсказывало ему, что пока лучше повременить с откровенностями. Помню, как залез в тот спальний отсек, и двери закрылись. Дальше пустота. Его терзали сомнения и чувства вины. Он скрыл от друга произошедшее. Но Босфоров угомонил совесть тем, что как только все обдумает, тут же все выложит. Бен не стал давить на друга и попросил позвать врача. Тот объяснил, что у него была паническая атака с реакцией на хирургическое вмешательство и введение инородных предметов в ствол спинного мозга и очень рекомендовал не вставать ближайшую неделю, дабы они смогли изучить, что такое засело в его теле. «А разве не должен был попасть в карантин?» – весело поинтересовался напоследок Кирилл у собирающегося удалиться врача. «А это и есть карантин!» – усмехнулся в ответ врач. «Ваш друг – это голограмма. Бен снова развел руками, на этот раз как бы извиняясь. И когда меня выпустят, веселья в голове Босфорова словно и не было. Зависит от того, что представляет собой этот ваш так называемый имплант. Ночь на этой планете выглядит совсем не так, как на родине человечества. И уж точно отличается от того, к чему привык человек, большую часть своего времени проводящий на орбитальных станциях. Звезда скрывается за горизонтом. Но восходят луны, и поверхность освещается мертвенно-бледным светом. Да к тому же, достаточно ярким, чтобы перепутать ночь с ясным днем. Но биологические часы не так легко обмануть. Поэтому большая часть людей в исследовательском лагере мирно спала. Не спали только несколько патрулей, дежурные врачи и один необычный пациент карантина. В голове роились разнообразные мысли о том, что именно корабль сделал с ним. Ну или пытался сделать. Рука то и дело тянулась к затылку, где в районе стыка черепа с позвоночником четко выделялся квадратный бугорок, который венчал маленький прямоугольник черного металла, как тот, из которого был сделан весь комплекс и внутренности корабля. Цвет ему удалось выяснить, попросив голосового помощника показать вид своего затылка. Надо сказать, не самое приятное зрелище. После ухода врача, Кирилл расспросил Бена о том, что происходило, пока он валялся в отключке. Здоровяк лишь махнул рукой кому-то вне поля зрения, и в палате появилась голограмма Эльзы. Вот она уже рассказывала о том, как они прибежали всей дружной толпой по следу коммуникатора Босфорова в путь управления, как его назвал Митрус. Там они нашли Кирилла, только когда один из осеков раскрылся, и наружу выехал постамент с корчащимся в судорогах инженером и орущим что-то бессвязное. Эльза тогда сама чуть не отключилась от вида пены, что сочилась сквозь намертво сжатые зубы. Потом Бен подхватил друга на плечо и буквально нырнул в шахту. Догнать они его не смогли и настигли только в медблоке. Прождали буквально полчаса, и Босфоров очнулся, будто и не было того происшествия. Всех это сильно поразило, даже медиков. Когда же Кирилл поинтересовался, где остальные, ему ответили, что Таисия Петровна тоже здесь, просто не хочет голографироваться. А Митрус ушел, как только узнал, что все в порядке. Да уж, отличный начальник, ничего не скажешь. А вот факт того, что за полчаса Кирилл из бессознательного состояния пришел в полную норму, даже для современной медицины было ненормально, но что на самом деле не давало покоя и лишало сна. это маленькая мысль, буквально одно предположение, что корабль может быть разумен. Это просто взрывало мозг во всех смыслах, ибо иногда в шее что-то стреляло и на секунду становилось больно, а затем боль резко пропадала. Если он и правда имеет хотя бы примитивный разум, это открывает огромный простор возможностей. Вдруг этот корабль еще и функционирующий? А если в его памяти содержится информация о своих создателях или даже о вселенной в прошлом? Плюс непонятно, что он хотел сказать. Вначале он как будто пробовал подобрать слова, учился. Да, он пытался понять наш язык. Если после пары фраз он начинал генерировать предложения, пусть это было совсем примитивно и без интонации, то что будет, если дать ему больше времени? Чёрт возьми, сколько вопросов. Нужно срочно вернуться на корабль. На следующий день вечером к нему пришли почти все. Хоть некоторых ему видеть было совершенно не в радость. В палате даже стало тесновато, если можно так выразиться относительно голограмм. «Главное, что с тобой всё в порядке», – проскрепел Джеймс Тиротт, пришедший раньше всех. «Всё хорошо». «Что хорошо кончается», – тут же вставила своё слово парочка археологов, которых Босфорову точно не хотелось видеть «Ну и перепугал же ты нас знатно», – рассмеялся Митрус, хлопнув сидящего рядом Бена по плечу. «Точно нормально себя чувствуешь?» «Да точно, точно. Хоть сейчас в бой». Но ну, в бой тебе ещё долго не дадут вернуться». Будут изучать. Может, операцию проведут. Так ведь, Джеймс? Это только согласие пациента. Старик развел руками и поправил массивные очки. А ты разве не согласен? Мордашка Эриза вытянулась от удивления. Ну, в общем-то, согласен. Кирилл замялся, чем изрядно смутил окружающих. Просто не люблю я под нож ложиться. А эта штука вроде и не беспокоит. Это инородное тело инопланетного происхождения. Лекторским тоном перебил его Тиротт. «Откуда нам знать, какие технологии применяли так называемые предтечи?» Митрус недовольно откинулся в кресле и искося бросил взгляд в сторону археологов, у которых почти одновременно запищали портативные коммуникаторы. «Это Дебре!» – воскликнул Фокс. «Зовет обратно!» – вторил ему Игнасио. «Ладно, Кир, мы пойдем, а то француз снова будет возмещаться Извинительно улыбнулась Эльза и, уходя, как бы невзначай коснулась плеча Бена. Что происходило дальше, Босфоров не видел, ибо закатил глаза столь сильно, что радужка полностью скрылась под бровными дугами. И вообще, с каких это пор она меня зовет Киром? «Ох, и ловелас великовозрастный!» – язвительно произнес Кирилл, когда троица археологов перестала голографировать. «Что есть!» – здоровяк лишь пожал плечами. «Ну что, начальник, удалось разобраться, что это за сопля Титана там висит?» Тот как-то странно смутился и выдал. Мы так и не смогли попасть в этот отсек снова. Коридор, что ведет к нужной шахте, просто перекрыло дверью. «Но там ведь нет дверей». «В прошлый раз не было», согласно кивнул начальник. «А утром уже все было закрыто». «И какой у нас план действий?» «Я не знаю», тот обреченно вздохнул. «Я даже не знаю, что писать в рапорте». Мы с Эльзой так и не разобрались, как запустить силовую установку. Бен совершенно не понимает, как устроен этот корабль со стороны инженерной службы, а Таисия Петровна так и не нашла вооружения на корабле в принципе. «Может быть, он даже и не боевой?» – кивнула специалист по вооружению. «Вот именно. Я думал, что мы со спецами его по каждой палубе на чертежи распишем, а тут... только проекция, и то с помощью дронов». Да уж, тот, что называется, сел в лужу. Запросил специалистов, даже в обход своих боссов связался с корпорацией. Они за спецов выторговали всю информацию, что специалистам удастся там найти, а в итоге ни информации, ни открытий, еще и перед боссами отчитываться. Тут коммуникатор Митруса противно запищал, и он, извиняясь, отключился от голографии. «Мы, наверное, тоже пойдем», – проскрепила Таисия Петровна. «Поздно уже». «Не унывай», – произнес Бен и отключился вслед за коллегой. Тишина ударила по ушам резко и как-то слишком сильно. Надо было хотя бы Бен рассказать о своей задумке, а то он ведь еще обидится, что не предупредил. Вездеход резко дернулся, остановившись у одного из колониальных домов. Из открывшейся аппарели на пыльную почву спустились двое в непродуваемых масках и плащах, защищающих от пескоструйной машины, в которую превратилось все открытое пространство в эту ночь. Подсвечивая путь портативными фонарями, люди приблизились ко входу, дверь которого тут же распахнулась, что позволило парочке быстро попасть внутрь и укрыться от не на шутку разбушевавшейся стихии. Впустивший их мужчина убрал руку от лица, который прикрывался от песка и произнес «Спасибо, что смогли так быстро прийти». «Ну еще бы!» – усмехнулся один из гостей, стянув с лица изолирующую маску. «Вы довольно убедительно паниковали, доктор Рингстон». «Что у вас стряслось?» – сухо поинтересовался второй гость, предварительно также освободившись от маски. «Стряслось – это мягко сказано, дорогой тот!» Доктор жестом призвал прибывших следовать за ним и двинулся в сторону лестницы, ведущей под землю. «Может, все-таки объясните, как вообще руководитель археологической и исследовательской групп причастен к происшествиям в колонии?» Второй из приехавших явно не был рад тому, что его подняли посреди ночи и заставили срочно ехать в колонию по требованию местных. «Уильям, друг мой, я вам все покажу, но прошу быть потише, все уже давно спят». «Мы бы тоже не прочь поспать, если честно». Буркнул себе под нос Митру, зевнул до в челюсти. Пройдя вдоль по улочке и свернул за угол, троица бесшумно растворилась в перегороженном голографической лентой ответвлений Еще пара поворотов. И они уперлись глазами в тяжелую дверь одного из жилищ местных, которая, в отличие от всех остальных, была не заперта.